Заключение. Китай и Россия — две державы цивилизации. Воистину, неисповедимы судьбы людские. То же самое относится и к судьбам народов, целых цивилизаций. До наших дней из истории человечества дошло лишь несколько цивилизаций, которые сохранили свою государственность. Они стали примером тысячелетнего непрерывного существования крупных сообществ, объединенных одной генетикой одним языком одной культурой и образом жизни китайцы определяют возраст своей цивилизации в пять тысяч лет централизованное государство возникло две тысячи лет назад после этого не раз распадалось и вновь воссоединялось последний раз поднебесное стало единой только в середине прошлого века под красным знаменем компартии Все эти столетия цивилизация Китая сохранялась и развивалась не только внутри прочерченных границ. Иероглифическую письменность и конфуцианскую этику заимствовали Япония, Корея, Вьетнам и другие страны Восточной Азии. Русская цивилизация развивается более тысячи лет. Ее письменность, религиозные и моральные ценности переняли десятки соседних народов. Она тоже теряла государственность вместе с Китаем, становясь частью Монгольской империи. Испытав натиск западных крестоносцев и миссионеров, наша держава сохранила главные особенности своей цивилизации — православие, письменность и образ жизни. Примерно таков же исторический возраст и опыт англосаксонской цивилизации, которая взросла на Британских островах. Непрерывно расширяясь в ходе войн и морских экспедиций, она три сотни лет назад дала отростки на землях Северной Америки, Австралии и Новой Зеландии. Очаги индийской цивилизации распространялись на обширных просторах Индостана, но лишь в XX веке было создано единое государство. Нет сомнений, что мощь многовековой культуры позволит ей наверстать упущенное. Утраченную еще в начале первого тысячелетия государственность, лишь в XX веке обрела и еврейская цивилизация, продолжавшая существовать веками в зоне рассеяния практически по всему миру. Исламская цивилизация и ее великие империи пережили периоды расцвета и могущества, но затем ушли с переднего края мировой политики, торговли и науки. Разделенная внутриконфессиональными и государственными границами, она ищет путь к возрождению. Сейчас определяющую роль в мире играют три цивилизации — русская, китайская и англосаксонская. Их взаимодействие и соперничество насчитывают не одну сотню лет. При этом две первые за 400 лет официальных межгосударственных отношений ни разу не вели между собой войн. Соприкосновение территорий неизбежно порождало пограничные споры и стычки разных масштабов. Территории переходили из рук в руки, но состояние войны не объявлялось ни разу. Напротив, Российская империя и империя Цин одновременно столкнулись с агрессией англосаксонской цивилизации в годы опиумных войн 1840 1842 и 1856-1860, и Крымской войны 1853-1856. Ощутив общность национальных интересов еще в 1896 году, подписали в Москве так называемый «секретный договор» о союзе в противодействии агрессии Японии и стоявшей за ней Англии. Союзные отношения фиксировались и другими договорами 1937, 1945 и 1949 годов. Эти документы отвечали интересам безопасности и развития двух стран цивилизаций, и поэтому были весьма продуктивны. Попытки наладить добрые отношения с англосаксонскими державами не раз предпринимались Россией и Китаем, особенно после Второй мировой войны, когда все они были союзниками. Однако США и Англия быстро перешли к холодной войне, стали окружать СССР и КНР системы военных баз, вели торговые блокады, грозили атомной бомбой. После ухода Иосифа Сталина и Мао-Дзедуна новые правящие элиты попытались наладить с англосаксами отношения с чистого листа, Стратегии мирного сосуществования, разрядки, нового мышления, реформы открытости не дали положительного эффекта. И в наши дни коренным образом пересматриваются. В свою очередь англосаксы, потерпев неудачу в попытках навязать русским и китайцам ценности своей цивилизации, перешли к их сдерживанию, фактически объявив новую глобальную холодную войну. На этом историческом фоне возникновение стратегического партнерства новой эпохи, а затем и боевого слаживания, было неизбежно. Оно объясняется не только дальновидностью нынешних вождей русского и китайского государств цивилизаций. Они еще десятилетия назад преодолели отчуждение предыдущих времен, наладили интенсивный диалог, взаимопонимание и взаимное доверие, Президент Владимир Путин и председатель Си Цзиньпин с невиданной энергией принялись наращивать политическое, экономическое и военное взаимодействие. Основное течение российско-китайских отношений, похоже, определяется силами вне границ сознания отдельных простых и даже непростых людей. Это непостижимые судьбы цивилизаций, которые из века в век, из тысячелетия в тысячелетие движутся неследимыми путями вечности. Конец книги. Читал Владимир Князев.